Глава 17 Утро оказалось не менее прекрасным, чем предыдущий день, как минимум потому, что началось оно не с рассветом, а в 9 часов, так что я успел и выспаться, и спокойно дойти к назначенному времени. Кузнецы, лучащиеся от счастья, несмотря на красные глаза... Сходу протянули мне готовые клинки, и им было чем гордиться. В закрытом состоянии трость не отличалась от обычной. Мастера сумели сохранить эту ее особенность, но вот клинки заменили, и теперь это было произведение искусства снаружи и смерть под бантиком внутри. В таком контексте череп на одной из тростей стал куда более символичным, чем был ранее. Попрощавшись с гномами и вознаградив их работу, нехилой кучкой денег, отправился готовиться к походу к королю. Для себя я сразу решил, что трость с драконами будет парадной, буду ее использовать в случае важных встреч и приемов, а вот черненькая будет повседневной, во всяком случае настолько, насколько я часто буду ходить в костюме. Подготовка много времени не заняла, скинул лишние вещи в номере, да отправился ко дворцу. А вот там начались проблемы с ходу. Стоило только подойти, как секретарь, сидящий при входе, засыпал шквалом вопросов. И ведь совсем не риторических. В их кому? К королю. «Вам назначено?» «Нет, но не положено». И он продолжил дальше писать в своих бланках. «Я же немного прифигев застыл. Будьте любезны, сообщите королю, что пришел Мираж и просит аудиенции. Король меня знает и примет». Секретарь поднял голову, снял очки и со взглядом, словно увидел перед собой нечто противное, помассировал переносицу. «Здесь всех к королю». «И все с ним знакомы. Пройти, возможно, только по записи. Ближайшее через полтора месяца записать». Это было сказано таким тоном, словно он делает мне глубочайшее одолжение, выполняя свою работу. Вот только он, видимо, не был знаком с теми чиновниками, что уже попадались мне на пути, и не знал, что я дико ненавижу ленивых снобов, кичащихся своим положением, но не выполняющих своих обязанностей. Так что, тихо закипая, но держа себя в руках, постарался разрешить все миром. «Уважаемый, доложите королю, или это сделаю я сам». Вот вроде старался говорить спокойно, но голос сам собой сел и перешел в шелест, и того вроде проняло, но на его печаль к нам подошел один из стражей. «Секретарь, нужна помощь!» Тот увидел стражника, услышал его предложение и из сосредоточенного служителя сделался тем же мерзопакостным служакой. Расслабился, развалился в кресле и милостиво кивнул, мол, «давайте». Капитан стражи же кивнул нескольким гвардейцам, и те бросились спасать воина пера и бумаги. И все бы закончилось хорошо, если б бедолаги абсолютно случайным образом не напоролись на титановый череп. А ведь вышло красиво. Я был уверен, что секретарь даже не заметил движения, и именно поэтому сейчас ошарашенным взглядом наблюдал, как двое здоровых и крепких юношей медленно падали на пол. В огромном зале воцарилась тишина, взгляды сотни человек провожали скачущий по полу шлем одного из бойцов. «Еще раз прошу! Сообщите обо мне, королю!» Мой голос разнесся эхом по молчащему залу и заставил вздрогнуть окружающих. Секретарь же, мелко закивав, убежал по дворцовым коридорам. А вот солдаты не были столь малодушны и медленно стали окружать меня, беря в грамотные клещи с перестраховкой лучниками и арбалетчиками. И казалось, драки не избежать, но в зал буквально влетел секретарь, пылая огромным синяком под глазом. «Не стрелять!» Крик был настолько резким, что пара солдат, вопреки приказу, спустили тетиву. Зал уже привычно затих, а секретарь, полными ужаса глазами, следил за стрелами, летящими словно в слоумо. «К его великому счастью, я оказался достаточно быстр и опытен, чтобы отбить стрелы». Но недостаточно быстро, чтобы обогнуть стол и сделать это его стулом, оставив в спинке пару гостинцев. А ведь так хотелось. «Стойте! Король велел его проводить!» Он добежал до меня и изобразил некое подобие стойки смирно, однако из-за сдавленности дыхания выходило это у него неважно. «Мираж, пойдемте!» Привычная уже череда роскошно обставленных коридоров и комнаты, я оказался в кабинете короля. «Здравствуй, Мираж! Генри, вон!» Секретарь-стримглав вылетел из кабинета, а я, проследовав за приглашающим жестом короля, сел в кресло напротив. «Приветствую, король!» «С чем пожаловал?» «Да вот, задание одно выполнил, хотел получить за него награду». «Да ты же там получил от Георгия Деррика!» «Король, не юли!» «Мы перед алтарем богини давали обед, не играй с огнем!» «Ладно, Мираж, если честно, я не думал, что справишься. а потому и не очень хотел делиться землей. Ладно, держи свой свиток. Король протянул мне бумагу, в которую я не применил вчитаться, и не зря уже на пятой строчке обнаружил, что земля переходит мне не полностью, а лишь на пятьдесят процентов. Не смешно. Король хотел ответить что-то, однако не успел, за окном раздался гром, молния ударила в окно, и то взорвалось миллиардом стеклянных брызг, после чего в комнату. Вплыло небольшое грозовое облачко, из которого то и дело выстреливали молнии, разлетаясь в разные стороны. Облачко медленно наплывало на короля, тот бледнел и явно не мог связать двух слов, пришлось брать дело в свои руки. Вскочив, тряхнул короля за грудки, приводя в чувство и быстро заговорил. «Пошутили? Хватит. Было очень весело. Вот только боги шуток не любят, давай сюда свой долг, глядишь и обойдется». Король закивал и достал из потайного кармана новую бумагу. Я хотел ее прочитать, но произошло неожиданное. Мир вокруг померк, и я оказался в круге света, наподобие того, какой был в дуэли мастеров. Вот только этот круг быстро расширялся, пока не показался круглый стол, за которым сидели короли двадцати семи известных королевств, из которых шесть людских, один эльфийский, один дроу, двенадцать гномьих, один атлантов, один Фейри. Пять Творфов. Один Белроушей. Один Нордов. Двое из них мне приветственно улыбались. Анастасий все еще был в шоке, его не слабо потряхивала. Остальные же были образцом беспристрастности, глядя на меня с каменными лицами. Тем временем пространство вокруг завибрировало и раздался голос. «Вы находитесь на суде королей, высшем суде, где судья человек. Но сегодня вы не судите, а встречаете собрата. Как тебя зовут?» Последний вопрос был явно адресован мне, пришлось отвечать. «Мираж. Каково название твоего королевства?» «Хм, а ведь действительно, каково? Меня не торопили, так что я мог поразмыслить. Вот, например, первое, что пришло в голову — царство теней». «А ведь звучит, только надо что-то обычное. Мне ж с людьми общаться, послов там принимать, а то будет «я поехал в царство теней». Ага, словно в другой мир отправился». «Или назову в честь себя. А то что? Александру Македонскому можно, а мне нельзя». Правда, «миражея» звучит как какая-то болезнь. Черт, не могли сами придумать. Сиди тут, а точнее стой, голову ломай. Такс, Архонт, ага, так и запишем. Правители мира, Антрих Юн, Эрл шейд, Игнот, Орум, Финерум. Ага, это я головой о клавиатуру ударился, хотя метод хороший. Вон, сколько названий в минуту. Попробуем еще. Тауран, Санлингер, Бонхельтор. «Кайнрангар! Присус! Канцейс!» «Стоп! Голова, ты же не из Германии. Что за немецкие названия? Думай, Мираж, думай, если не хочешь быть королем Зажопинска. А ведь все к тому и стремится». «Ладно, собрался. Итак, что мы имеем?» «А имеем мы местность, именуемую Межгорье». «Может так и назвать, правда, звучит тоже не самым лучшим образом. Хм. Зато это может навести на другую мысль». Королевство у меня небольшое, и все окружено горами, а это что напоминает? Правильно, крепость. Такс, такое название в чистом виде мне не нравится. Как там оно будет на латыни? Ага, Кастеллум. Ну, а что, звучит неплохо, да и из общей картины не выбивается. Решено. Кастеллум. Отныне мираж, нарекается королем королевства Кастеллум. Займи свое место за столом. И когда я сел на указанное место, голос продолжил. Представление нового монарха закончено. Желающие могут держать совет, остальных благодарю за посещение. Последняя, насколько я понял, ритуальная фраза, так как сразу после нее раздалась череда хлопков-телепортов, и в зале остались пятеро. Я, Анастасий, Георгий, Сигизмунд и старейшина Белроушей, мявшиеся вдалеке. Приветственно ему кивнув, я посмотрел на остальных. Они подошли вместе и положили руку, особенно был рад меня видеть Георгий, что несколько странно, мы вроде хорошо общались, но друзьями не были. Мираж отныне мы, смежные королевства, нам необходимо будет обсудить политику, да и есть не менее важные вопросы. Например, речь перехватил Анастасий. Например, набеги тварей из твоего королевства. Они разоряют окрестные деревни и приносят убытки моей стране и моему народу. Вот хитрый жук, но нас так просто не поймать. По поводу набегов. Монстры не имеют определенной дислокации и не имеют гражданства какого-либо королевства. А посему могут мигрировать в любом желаемом направлении, ровно как и обычные твари, вроде лисиц и оленей. Я могу по дружбе постараться минимизировать их в будущем, но для этого потребуется поддержка ваших королевств. Какая? Финансовая. «Набеги проходят. Через ряд расщелин в скалах. Построим стену. Я поищу воинов на нее, и набеги минимизируются. После того, как все закроется, постараюсь зачистить территорию. Желающие поучаствовать есть». Желающие были, причем аж в количестве двух человек, Сигизмунда и Георгия. Анастасий же, обиженный тем, что его буквально вынудили отдать земли, покинул наше общество. С остальными же мы поговорили еще немного, назначив встречу позже, дабы исследовать проблему на месте и определиться со всеми нюансами. После прощания раздались еще две вспышки, и в зале остались только двое, я и Бул Роуш. «Приветствую тебя, старейшина. Здравствуй, Мираж. Ты теперь стал королем, и нам нужна твоя помощь. Какая же?» «Наш народ больше не может жить под землей, дети с каждым поколением становятся слабее, еды становится все меньше. Благодаря богине Демельли мы немного выправили ситуацию, но жить под землей больше нельзя. Или мы вымрем? Я только получил свои владения и пока не знаю, что там и как устроено. Давай с тобой договоримся, что как только у меня появится возможность, я вытащу ваш народ и дам земли. Но учти, что в таком случае вам придется подчиняться мне. Я не сделаю вас рабами, но и делать, что хочешь, не получится». «Я осознаю это. Мы давно хотели выйти и рассматривали другие королевства, но к тебе у нас доверия больше. Мы подождем еще тысячи лет, ждали, подождем и оставшиеся крохи». Попрощавшись со старейшиной, нашел в интерфейсе кнопку «Покинуть зал советов» и нажал ее, успев еще подумать, что это все-таки зал советов, а не суд, после чего меня поглотила белая вспышка, выкинувшая где-то на улицах Гроуда. Все-таки телепортироваться во дворец короля было нельзя даже из зала советов. Насмотревшись, примерно определился со своим местоположением и приметил странное оживление на улицах города, поймав за шиворот одного из суетившихся, задал вопрос, что за паника, куда бежим. Тот задергался, как рыбеха на суше, но, поняв, что ему не уйти, ответил. «Ты что, дядя, глаза разуй, да в системках посмотри, тут глобалы шлют, а он дурацкие вопросы задает, да пусти ты, мне идти надо». Он еще раз дернулся, после чего я его отпустил и зарылся в системке. Так, что тут у нас? Внимание, основано новое королевство, Кастеллум. Решите же, друг вы ему или враг. Внимание, впервые в мире королем королевства стал игрок. Поприветствуем же этого счастливчика, Виват Мираж. Я еще дочитывал сообщение, а вокруг уже стала образовываться толпа из высокоуровневых игроков, на перебой что-то спрашивающих, вот только отвечать у меня желания не было. Так что, злорадно улыбнувшись рогом, навешившим на меня тысячу маркеров, ушел в инвиз. Уйти-то ушел, вот только проблема осталась и, скорее всего, будет только увеличиваться. Отправился на этот раз в Альту, хоть и было логичным то, что меня будут искать на территории моей собственности, но мне нужен был Артианс. Альту пролетел в инвизе, никуда не заходя. Слухи о моем местонахождении надо минимизировать. План всем был хорош, но что-то пошло не так. Стоило зайти в дом, как обнаружил парочку притаившихся рог. Сидели эти товарищи по разным углам и явно не подозревали о том, что их двое. Приглядевшись к их никам и кланам, разработал и план действий. Короткий свист и глухой звук известил окружающих о смерти парня из волкодавов, тут же подобрав выпавший с него дроб. Находящиеся поблизости жильцы шарахнулись в разные стороны, но увидев, кто тут начал наводить порядки, успокоились. Второго Рогу я убивать не стал, лишь помахал ему приглашающим жестом и отправился в свой кабинет по пути, поймав девушку, ранее выступающую в цирке, и попросил две чашки чая. В том, что Рога пойдет за мной, я не сомневался. И верно! Тот скинул инвиз и с внешне невозмутимым видом последовал за мной, словно его пригласили в гости, и он не прокрался через забор, а приехал на коне к назначенному сроку. Така шли до кабинета, прочитал сообщение, тикнувшее при убийстве Роги. «Получен уровень 303, свободно 5 очков характеристик». «Забавно, получается, мне не хватало каких-то крох до следующего уровня, раз за игрока меньше уровнем хватило на ап. «Мне даже начинает нравиться процесс. Не останавливаясь, забросил все новые очки характеристик в ловкость. Пусть растет моя силушка богатырская». В кабинете притаилось еще одно тело, этот был умнее и, не полагаясь полностью на инвиз, спрятался за шторой, колыхание которой при его дыхании его и выдало. Пригласив сесть на кресло, пришедшего со мной, рывком отдернул штору и двумя короткими ударами разделался со шпионом, после чего сел напротив и задал вопрос. «Догадываешься, почему ты жив?» «Потому что я из Валькирий». «Угу. И это первый и последний раз, когда вам это сходит с рук». Если Веста что-то хочет знать, то пусть приходит лично. Пообщаемся. Будет второй шпион — убью. Будет третий — начну за вами охоту. Так что, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Ферштейн? Я? Я?» — он грустно усмехнулся. «Я пойду?» «Да, конечно. Попроси позвать Артианса по пути». Рога вышел, и я стал дожидаться человека, которого можно прозвать «ходячей библиотекой». Полезное свойство и, наверное, одна из причин, по которой с ним никогда не скучно. Характеристики, наконец, 17 главы. Уровень 303. Жизнь. 70 тысяч из 70 тысяч. Энергия. 1650 из 1650. Манна. 1250 из 1250. Божественная манна. 30 567 из бесконечности. Сила – 50, ловкость – 1401, интеллект – 200, мудрость – 200, телосложение – 500, свободные очки, характеристик – 0, умение оковы мороза 10 ранга, умение раствориться в тени 49 ранга, телепорт 3 ранга, душа скорпиона 1 ранга, резисты, холод – 37%, жар – 9%, кислота – 34%, яд 44 – 44%, плюс… 15% достижения.